Успеваю побывать и в музее Чурлёниса, и на девятом форте, и на концерте колоколов у интересных коллекционеров города. Соседка по номеру в гостинице. В удивлении. Вы, наверное, не первый раз в Каунасе? Первый. Откуда же вам все это известно? Я вот вторую неделю живу, а у меня отличный гид. С гордостью отвечаю. Когда я уезжала... Моя сотрудница набросала план, куда непременно нужно пойти. Или общая поездка в Ленинград. Я в унынии. У меня уже двое детей, с ними не поедешь. Отказываться от Ленинграда, от несбывшейся мечты тоже не хочу. Конечно, можно было бы поехать и с детьми, но семейный бюджет... С мужем я тогда уже развелась. Мои сомнения, колебания. Одним ударом разрубает Миля. «Юля, возьмите деньги. Мне они сейчас не нужны. Забирайте девочек и поезжайте». Никаких возражений. Не успела я опомниться. А она уже убежала в культсектор и там все оформила. Обо всем договорилась. Она обожала делать оригинальные подарки. Ко дню рождения, к новоселью. У нас у всех до сих пор ее дары. Дарить же ей что-либо было нелегко. Она полагала, что любой подарок, даже самый пустяковый, должен иметь определенное функциональное назначение. И то, что нам казалось красивым, ее оставляло равнодушной. Разные там чашки, вазы, косынки она домой не уносила, а складывала в сейф. Долгие годы она была бессменным казначеем кассы взаимопомощи. И вот когда ее не стало, мы нашли в сейфе рядом с аккуратными папками документов и наши подарки, что, не скрою, несказанно нас огорчило. Мы похоронили ее хмурым февральским днем, вернули свездательство, чтобы помянуть, Утрата объединила нас за горестным столом. Нам казалось, что все ее добрые дела были на виду, и ничего нового мы не узнаем. Но вот поднялся редактор и рассказал, как Миля 20 лет назад всю ночь, это после утомительного рабочего дня, в наш бюро печатала его дипломную работу. Вычитывала, поправляла, перепечатывала опять. И когда он заикнулся о деньгах, гневно ему возразила, «Это для меня не халтура». Расходясь, мы думали, казалось бы, ну как немного нужно, чтобы тебя любили на работе, жить по совести, честно исполнять долг и, как пишут в «Характеристиках», быть отзывчивым и чутким товарищем, верно? Казалось бы, немного, но в житейских буднях, в заботах и невзгодах повседневности это немногое порой оказывается для людей совершенно недостижимым. А чтобы достигнуть, надо, наверное, уметь отсекать от жизни, как это умела Миля, все несущественное, все лишнее. Не мучить тебя из-за того, что кому-то увеличили зарплату на 10 рублей, а твою оставили на том же уровне. Не терзаться неотвязанной мыслью, что сослуживица купила люстру за 700 рублей для передней, а вторая щеголяет в коже с ламой, а третья побежала за импортным стиральным порошком, забыв тебя захватить с собой. Над суетой, над суетой, выше, выше. Эта Миля умела и завещала нам. Мы начинали верить, что духовное общение таит в себе больше радости, чем ощутимое материальное благо. Не могу забыть, как в последний раз ехала с ней из нашей поликлиники. Ей-то было уже известно, что конец недалек, а я все еще, как с мамой, надеялась на чудо. И вот мы едем с ней из Конькова-Деревлева, и она рассказывает, какая церковь когда-то стояла на этом месте, кто ее строил,